Глава четырнадцатая. Нестор Барабанов длинными шагами несся по замерзшей уличной грязи, как страус по саванне. Застывшие комья грязи крошились под его ботинками, подошва то и дело проскальзывала по тонкой, но уже прочной ледяной корке. Бег по пустым улицам продолжал оставаться стремительным и практически беззвучным. «Да, он, Нестор Алексеевич Барабанов...» «Истинный ловец черных душ. Таково его предназначение, до недавнего времени ему неведомое, но, наконец, открывшееся. Надо же, отец Глеб, столь поначалу раздражавший, оказался тонком мыслящим человеком, которого сама судьба избрала своим орудием возмездия охотником на людей. Барабанов обрел свое место в жизни, свою цель и свою систему ценностей». Именно по этой важной причине он попросту не мог теперь банально оступиться или поскользнуться на голом льду. Меч в руках праведного героя не может сломаться, а он и был сейчас таким мечом. Перед зданием клуба сперитистов Барабанов сбавил ход и притворился праздно прогуливающимся обывателем, чтобы понаблюдать за пребывающими членами общества да и просто перевести дух. Вот цокая каблучками в двери проскользнула высокая худая женщина в стёганой дуэте, оторochenной белечим мехом и в белечей же шапочке с вуалькой. Судя по её несколько суетливым, но уверенным движениям, она была одной из завсегдатаев. Барабанов окрестил её Белкой, и развернул свой променад в обратную сторону, поджидая остальных. А вот, чинно заложив большой палец за пышный отворот волчьей шубы, к входу подошёл румянолицый и солидный господин с окадистой бородой. Он спокойно подождал сухощавого мужчину в военной выправке, в расшитой цветными шнурами кавалерийской бикеше. Бородатый купчина, как прозвал его Барабанов, раскланялся с офицером, тот отрывисто кивнул в ответ, и они вполне дружески обменялись парой фраз. Обо зашли внутрь здания. Хм. Похоже, эти представители разных классов лишены сословных предрассудков, и что-то их связывает, видимо, помимо этого кружка сперитистов. Любопытно. Вскоре пожаловали советник в Николаевской шинели с собольим воротником, две богемные девицы в пышных мехах. Европеец в неподходящем для такого мороза гавелокес, легкомысленный пилерины вместо рукавов. На родоволец в нарочито грубом крестьянском зипуне, сидевшим на его нескладной костлявой фигуре, как седло на корове. Последним в дверь юркнул горбаносый студент в очках, похожих на аквариум, с длинными волосами и мерзкими усишками, в дрянном, потёртом пальтишке, перепачканном красками. Часы показывали уже почти что назначенное время, а потом наблюдатель зашёл вслед за прибывшими. Внутри царил полумрак. Таинственный хотел было дать определение барабанов, но сам себя поправил: торжественный и благородный. В прихожей его встретил мальчишка-прислужник. Извольте пальто, сэр, и прошу вас проходить в ореховую гостиную, она по левую руку. Подивившись толик затичному обращению и неожиданной учтивости прощававого отпрыска, психолог поправил причёску и решительно направился на арену своей незримой битвы. В ореховой гостиной гармонично сочетались тёмные деревянные панели на стенах, охровые тяжёлые портьеры, медово-золотистый паркет, шоколадно-кофейная мебель. На большом круглом столе была расстелена шитая золотом ярко-рыжая индийская скатерть, вопреки строгим интерьерным канонам, прекрасно дополнявшая общий ансамбль. В лаконично подсвеченном сумраке плавали струйки дымоблаговоний, а буйство ароматов скружило голову перешагнувшему порог Барабанову. Он даже слегка потерялся и так и стоял в дверях, ошалело лупая глазами. О, мистер Барабанов, добро пожаловать, приветствовал его краснолицый, добротный, высокий мужчина с большими голубыми глазами на выпоте и пышными бакенбардами, одетый в элегантную тёмно-серую визитку с выглядывающим из-под неё ярким жилетом с фантастическими длиннохвостыми птицами ультрамариновых и пурпурных расцветок. Это английский судовладелец Уорд. Глава общества спиритистов догадался Барабанов. Между тем англичанин продолжил: "У вас прекрасный рекомендатель, и то, что вы к нам присоединились, без сомнения честь для нашего общества". Барабанов церемонно раскланялся, отметив, что офицер при слове честь пренебрежительно хмыкнул. А Купчина во время всего действия с сомнением смотрел на вновь прибывшего, сощурив глаза, словно пытаясь с сузившимся лучом зрения пронзить насквозь гостя. При этом девицы буквально пожирали Нестора глазами, непрерывно щебеча друг дружки на ушко. Оценивая новичка, решая, стоит ли он их внимание и в какой пропорции. Прекрасные дамы, многоуважаемые господа, позвольте представиться. Нестор Барабанов, литератор и мыслитель, заговорил он, поочерёдно переводя взгляд на каждого из присутствующих. Дабы не задерживать почтенное собрание, сообщу лишь, что, как всякий философ, я тчусь проникнуть за пределы видимого и осязаемого. Собственно, именно по этой причине я здесь с вами. Похоже, Wordо краткое объяснение Барабанова в купе с полученными рекомендациями вполне удовлетворило, и он лично проводил его на место, очень удачно расположенное в глубокой тени. Собрание спиритистов возобновилось. Word продолжил с того места, на котором остановился до появления гостя. Итак, друзья мои, страшные события обрушились на наш Я на правах давно живущего здесь и искренне любящего это место считаю вправе использовать слово «наш», доселе спокойный и даже слегка сонный город». Джон Исаевич солидно произнес советник, вкладывая в свои слова и некий скрытый смысл, адресованный посвященным, но уловленный и барабановым. «Вы наш человек, и мы ваши люди». Купчина на этих словах утвердительно кивнул, что также отметил затаившее дыхание наблюдатель. Мы вынуждены, ввиду чрезвычайных обстоятельств, просить силы по ту сторону незримого барьера помочь нам, продолжал Ворд. К моему глубокому сожалению, полиция нашего славного города ничуть не лучше Скотланд-Ярда с моей родины. Много шума вокруг, мало толку в итоге. Нет, господа, мы никак не можем полагаться на профессионализм сыщиков. Офицер презрительно фыркнул при этом и что-то отрывисто и зло шепнул на ухо купчине, весьма злорадно осклабившемуся в ответ на реплику. Первая девица, сидевшая напротив этой неразлучной пары, осуждающе надула губки, ведь в этот момент Ворд, театрально возвышая голос и воздевая ввысь руки, переходил к самому главному. Я не сомневаюсь, что невинная душа, оскорблённая столь подлым и злодейским убийем, её земное вместилище до сих пор находится среди нас. Мы, обладающие тайным знанием, вступать в связь с обитателями эфира, мы, обладающие мастерством и властью задавать им вопросы, должны здесь и сейчас провести своё собственное расследование, дабы узнать имя подлого кровопийцы. Последние слова Уорд прокричал, срываясь на фальцет, но немножко отдышавшись, деловито спросил. Господа, мои ведь полностью готовы, не так ли? Да, мастер церемоний, я всё подготовила. Из противоположного барабана в тёмного угла комнаты выступила худосочная белёсая блондинка, которую Нестор назвал белкой. Жаляна была не рыжей. Вода для чаши проряца не набрана из колодца в подвале. Вчера полночь была безлунной. Хлеб и мёд чисты, их не касались руки грешников. Их доставили в деревянном ящике, обитом парусиной, от известного вам чернец отца-отшельника. На этом столе нет ничего, что могло бы оскорбить духов. Прекрасно, Лилия, воркнул сы ей одними глазами, сохраняя возвышенную строгость лица. Господа, настал момент истины, ради явления которой мы собрались сегодня. Прошу всех взяться за руки и настроиться в душе своей должным образом. Подавая пример членам общества, Уорд сел на свое место и крепко ухватил ладони соседей. Барабанов протянул левую студентику, правую — на родовольцу, а глаз не отводил от белки. Безобъемной верхней одежде в темном мешкообразном платье она выглядела худой и длинной, как спица. Ее красивые светлые волосы были небрежно уложены в довольно бесформенную прическу. И было нечто такое потустороннее в ее облике, Что скептически настроенный следователь-любитель через некоторое продолжительное время почувствовал необъяснимый дискомфорт и предпочёл перевести взор на соседей. Студентик совершенно явственно не скрывал своего снисходительного отношения к происходящему. Пусть дурака валяют, по крайней мере, это веселее учёных диспутов, а полезными связями обзавестись в этом обществе проще, чем среди голодных марксистов. Он заговорщицки слегка подмигнул Барабанову и скорчил рожу, дескать, брат, мы-то с тобой всё понимаем, и протёр свои очки грязным платком. Ага, этот тип циничен и приземлён, любит играть роль шута, что, может и простительно для юных лет. Как и я играю роль, но цели его очевидно довольно прозаические. Для убийцы, пожалуй, слишком точь-в-доползнен. Небось, поступил в институт, а денег матушкиных только на dreную комнатушку хватает. Приходится уроки давать, переводы делать. Эх, слегка взгрустнул Нестор, вспомнив свои студенческие мутарства. И в этот момент Уорд загнусавил каким-то чужим голосом в речитативно-распевной манере: "О, дух, частица жизни вечной, неугасимого огня, создателя нашего". Чью жизнь земную прервали столь жестоко, кварно и раньше срока. О дух возмущённый, оскорблённый и обиженный несправедливостью, жаждущий праведной мести, знай, мы, братство спиритуалистов из твоего родного города, полны решимости выявить пред людьми злодея. и предать его суду человеческому, дабы он не смог более загубить ни одной невинной души и предстал в скорости пред судом высшим. О дух, клянемся, что всё поведенное нам мы без утайки и промедления передадим полицейским следователям, уполномоченным вести розыск и поимку кровожадного убийцы. А ежели таковой негодяй, кажется, средь нас, даже узы братства не станут препятствием для возмездия и заслуженной кары, которая обрушится на преступника. Уорд продолжал бубнить, периодически скатываясь в огалтелее коммерсанское крючкотворство, с многочисленными гарантиями призраку неизбежной вендетты, словно бы составлял двусторонний договор. Спиритист ли, мистик или просто на английский манер обладатель чудаковатого хобби, в первую очередь Джон Исаевич всё же негациант и не из захудалых. Этот тип слишком рационально мыслит, чтобы заподозрить его в наличии серьёзного психического расстройства, отметил про себя веселящийся Барабанов. Что ж, продолжим наблюдение за остальными. Лица собравшихся освещал прямой огонёк свечи, стоящей перед медиумом. Барабанов переводил взгляд с одного на другого, пытаясь быстро анализировать, кто из какого теста слеплен. Народоволец, сжимавший его правую руку, был полон скрытого гнева и презрения. Нестор, заглянув вглубь его ярко-зелёных глаз, немного вздрогнул, похолодел. и решил было, что этот человек вполне годится в подозриваемые. Однако вскоре понял, что гнев его соседа направлен исключительно на богато одетых и солидно выглядещих офицера, советника и купчину. Презрение народоволец адресовал девицам, частично обдавая им Джона Исаевича и европейца. Э, мил человек, да ты у нас из политических будешь? Пожалуй, человека кокнуть у тебя духа хватит, особенно если тебя предварительно накачать ненавистью. Но вряд ли ты из комы души губ вынес мысленный вердикт барабанов. Следующими он исследовал купчину, офицера и советника, даже за столом державшихся особняком. Советник был с ними явный из классовой солидарности, но не к студентику же с народовольцем жаться. Биоглас мотр показал, что субъект скушен как канцелярская опись. Служба, приличный чин, оклад мог бы и побольше быть, но спасает брак по расчёту, в котором нет любви, но есть трое детей и размеренный быт. В этой описи, пожалуй, есть и приписки мелким почерком. Да намеки между строк, но такие же чиновничьи серы. Игры на бегах по маленькой, на что уходит часть Жениного приданого, за спиной благоверной, разумеется. Любовница из мещанок, стервозная и склочная, даже по более законной супруге, но такая же нелюбимая. Спиритизм для советника, судя по всему, очередная попытка разнообразить излишне пресное бытие. «Отбрасываем эта типичная тварь дрожащая, хотя неплохо устроившаяся по жизни», — скорчив брезгливую мину, решил Барабанов. «Купчина и офицер», — в очередной раз отметил Нестор, — «связаны друг с другом более, чем предписывают сословные приличия и даже узы спиритического братства. Однако они тщательно скрывают это от окружающих, поддерживая видимость легкого приятельства». Их объединяет некая тайна и довольно значимая, сделал вывод Барабанов, вглядываясь в них всё пристальнее. Оба происходят из приличных и состоятельных семей, один из купеческой, другой из дворянской. Оба не до конца довольны своим положением в обществе, похоже, ни они, ни старшие в своих родах До сих пор находится в подчинённом положении, что зрелых сорокалетних мужчин должно угнетать. Хотят разбогатеть и обрести власть. Убить, пожалуй, могут оба. И купчина даже по опаснее офицера будет в силу большей скрытности, но мотив, да, чтобы решиться на столь тяжкое деяние, для обоих нужен крайне весомый мотив. К тому же оба дружка, пусть и неистово, но всё же верующие люди. политические заговорщики или шпионы иностранного государства. Хм. Второе, с учётом их связи с Вордом, даже более вероятно. Или затевают масштабную коммерческую концессию. Но однозначно не маниаки, вынес вердикт Барабанов. По девицам, а точнее, наверное, молодым дамам, психолог мознул быстрым взглядом. Тут всё как на ладони, без анализа и копаний в душе. Небедные замужем, мужья у обеих еле забитые под каблучники или давно закинувшие супружество на пыльную полку, не хотят мороки с разводом. Пропустили через свою койку весь местный бамонт и немало сколько-нибудь интересных приезжих. Страдают от безделья и однообразия. Сперитические общество для них очередное модное увлечение и надежда завлечь новых любовников. Так, а вот европеец не так-то прост, отметил Барабанов. Обладает небольшим, но постоянным доходом, вхож в различные круги общества и с каждым человеком может найти общий язык. Ба, да он и сам не дурной психолог. Перехватив ответный молниеносный колючий взгляд, ахнул Барабанов. «Положим, мне, Нестру Алексеевичу он не чета и в длительном поединке уступит, но всех остальных в этой комнате. Европеец обведет вокруг пальца и заставит плясать под собственную дуду. Очень загадочный тип. Ни капли не верит в происходящее, но об истинных мотивах его присутствия среди спиритистов — можно только гадать, чем-то неуловимо знакомое лицо. Так, возвращаясь к главному, способен ли убить? Он очень осторожен, довольно брезглив и чистоплотен. Такой будет избегать необходимости пачкать руки в крови. Да, европеец сможет организовать убийство, но при этом постарается так запутать следы, чтобы отвести от себя малейший намёк на подозрение. Но если его загнать в угол, бросится в смертельную атаку, как крыса. Да, знакомое лицо. Это же владелец антикварного салона на Проломной. Вот где я его видел. С облегчением выдохнул Барабанов. Но всё же рано успокаиваться. Психически это очень устойчивый человек, и почерку убийства не вяжется с его личностью. Однако европейца стоит держать в поле зрения. Наконец Барабанов перевёл взгляд на медиума и практически сразу же сказал себе: "Если у кого-то в этой комнате есть проблемы с психикой, так это у всей дамочки". Белка всей своей сутью была поглощена торгашевским монологом Ворда, в коем на ироничный взгляд нестора мистицизма было меньше, чем в библиотечной пыли знаний и мудрости. Произносимые заклинания могли показаться привлекательными лишь для призрака какого-нибудь чеховского чиновника, да и то лишь в том случае, если бы тот дерзнул слоняться по белосвету, манкируя обязанностью явиться в небесную канцелярию, развлекаясь надунылым мракобесием творимого ритуала, барабанов тем не менее отмечал про себя, что белка а насквозь зависима от ворда. Б состоялась с ним в любовной связи, но не знает, как вернуть расположение отвернувшегося от, от неё аманта. Вы, если и способен кого-то убить, так это самого Уорда, в приступе бессильной ревности. Самоуверенный англичанин, подобно вещему Олегу, и не подозревает, что смерть уж к нему может прийти от лошадки, на которой хе -хе -хе, покатался да бросил. Хихикал про себя барабанов. Но в этот момент ворт возвысил голос, взгливо прокричал: "Да приди же, молим тебя!" и вздел руки над головой. В этот момент пламя свечи резко колыхнулось, едва не погаснув, а белку сильно затрясло, словно припадочно. Барабанов хотел даже вскочить и подхватить даму под руки, зная, что при падучей больные порой сильно травмируются. Но тут белка выпучила внизапно побелевшие глаза и обиженным тоненьким голоском пискляво затянула: "Я здесь. Я пришёл. Долго же мне пришлось ждать, пока вы соизволите дать мне слово". Уорд раскраснелся и запыхтел от волнения и осознания собственного могущества. Ему-таки удалось призвать призрака. Срывающимся голосом он торжественно произнёс: «О, дух, благодарим тебя! Назови же нам имя убийцы!» «Он мне не показывал паспорта!» В голосе Белки явственно послышались язвительные нотки. Дух острил, поддевая нелепую помпезность Уорда. «Я не знаю, и я не видел. Знаете, нам, духом, видны лишь образы». «Но разве ты не желаешь нам помочь?» Уорд патетически заломил руки. Валёное британское чувство юмора, похоже, очередной миф, ухмыльнулся Барабанов. Мне безразлично. Я мёртв для вашего мира, а ваш мир мёртв для меня, пропищала белка, а затем нетерпеливо добавила. Я уйду. Задавайте вопрос или не досаждайте мне более. Э -э -э господа, господа, помогите, прошу, взмолился покрывшийся испариной ворд. Его триумф, того и гляди, мог обернуться фиаско. Европеец спокойно спросил «Убийца, мужчина или женщина?» Это простой вопрос, но ответ на него помог бы полиции. «Я не видел», — спокойно ответила Белка, а затем продолжила чуть более обиженным тоном. «Просто стало сложно дышать. Сложно и омерзительно сладко». Барабанов достал из кармана смятую записку отца Глеба. Звонарь, разноцветные круги. Сжал бумажку в кулаке. Бред свинячий, конечно, но происходящее в комнате с рациональной точки зрения бред ещё больший. Надо попробовать. Он откашлялся и громко произнёс: "Означает ли это, что вы почувствовали сладкий запах? Верно?" Дух устами белки впервые ответил утвердительно. Это был очень сладкий запах, настолько, что в какое-то время это стало невыносимо гадко. Так-так, а на губах жгло? Было ли такое ощущение? Барабанов начал догадываться, что ему сейчас ответит его незримый собеседник. И снова, верно. Губы жгло, как от соли на ране. Обида в голосе медиума стала почти незаметной, уступая заинтересованному тону. Что бы ты ещё хотел спросить? У меня не так много времени, Барабанов лихорадочно соображал. Так, сладкий запах жжения на губах это определённо хлороформ либо эфир. Какая там ещё симптоматика воздействия? Надо спрашивать по записке. Барабанов на абум брякнул. «А был ли звонарь? Звенело ли что-то?» «Не знаю я никакого звонаря. Не знаю, звонарь ли был тот. Звона не слышал». «А разноцветные пятна?» — отчаянно воскликнул Барабанов, чувствуя, как затихает голос медиума, словно бы дух терял интерес к диалогу и отдалялся. «Были ли в глазах разноцветные пятна, а?» И тут белка захохотала. Её тощая грудная клетка раздувалась, как мехи баяна. Мешковатое платье мгновенно промокло от обильно выступившего пота и облепило её плоскую фигуру. Зрелище было одновременно и пугающим, и возбуждающим. Мужчины смотрели на медиума, как заворожённые. "Да, мой проницательный друг. Были разноцветные пятна в глазах." А глаза ха -ха -ха, в разноцветных пятнах и до и после это же ключ к разгадке Барабанов, отталкиваясь от записки отца Глеба и описания воздействия хлороформа на человека, неожиданно нащупал нить что большее. Он моментально осознал это. и словно боясь упустить из рук вытекающую воду, для которой нет поблизости подходящего сосуда, засуетился и начал честить вопросами. Ключ? Да, да, именно ключ. Зачем глаза? Зачем в разгадке ключ? Куда глаза? Почему именно глаза? Подробнее, молю. Я не могу сказать подробнее, потому что мне запрещено. В голосе медиума звучала неприкрытая тоска и досада, но вдруг белка заговорила решительно, не пискляво, а почти что своим обычным голосом. Хотя это же должно быть очевидно для такого умного человека, так глубоко проникающего в чужие души. Наши глаза нужны были в этот момент. Белка издала душераздирающий вопль, закатила глаза и рухнула на пол, как подкошенная. Она хрипела ногтями, пытаясь разодрать себе горло. Студент тоненько взвизгнул. Ворты барабанов, не сговариваясь, одновременно бросились ей на помощь. Англичанин принялся делать дыхание рот в рот, а Нестор пытался удержать тонкие дамские руки, наполнившиеся нечеловеческой силой. Через минуту всё было кончено. Медиум успокоилась. Она лежала, восстанавливая дыхание и не открывая глаз. Общество безмолвно и жадно пожирало глазами происходящее. Уорд поднялся с колен, не спеша отряхнул брючины, а затем спокойно и доброжелательно произнёс: "Дамы и господа, сегодня мы стали свидетелями и участниками настоящего чуда. Нам ещё предстоит осмыслить произошедшее, осознать всё услышанное, но это всё завтра. Об одном я вас умоляю, нет, даже требую: Ни слова никому о том, что вы видели и слышали здесь. Всё происходящее на собраниях спиритуалистов остаётся среди спиритуалистов. Полицию я извещу самолично. А теперь попрошу всех сразу отойтись. Нашей Лили пришлось заплатить за откровение весьма высокую цену, и она нуждается в покое. Спиритисты молча и без обычной привычной любезности принялись покидать зал. Уорд обернулся к Барабанову, уходившему последним. "Мистер Барабанов, я счастлив знакомству с вами. Я не встречал ещё до сей поры исто лёпотного спиритуалиста. Даже не слышал о том, чтобы таковые подлинно существовали в Санкт-Петербурге, Париже или Лондоне. Ваш рекомендатель и не подозревал, с каким подлинным гением, бриллиантом сводит меня". Уорд уважительно поклонился. Не сомневаюсь, мы с вами непременно продолжим общение. Разумеется, Джонас Айевич, отмечу, что ваш вклад был весом. Дух отозвался на ваши гарантии, нашей заинтересованности и добропорядочности. Уорд Полшонну улыбнулся, а Барабанов продолжил. Прежде всего, я хотел бы пообщаться с Лили. Как только она вернётся в доброе здравии, попросить её связаться со мной. Вот карточка. Уорд заверил, что Лилия завтра же выйдет с Барабановым на связь. После чего огладил медиума Столь нежным взглядом, что Нестор невольно хихикнул про себя. Заветная мечта Белки вернуть в свою постель возлюбленного несомненно должна была осуществиться этой же ночью. Барабанов вышел на студённую улицу. Морозец приятно освежал и кристаллизовал словно воду в лужах итог заседания спиритического общества. Следствие теперь знало, каким образом душегуп лишал жертв возможности сопротивляться и звать на помощь, а до раскрытия мотивов убийств оставался один короткий шажок.